Глава 10. Когда водитель такси останавливается перед домом, в котором жить мне остаётся совсем немного, ворота вдруг начинают плавно открываться. Красотища. Не сдерживается мужчина, заглядывая во двор. Как в кино. Вас подвести к самому дому? Нет, я выйду здесь. Сухо благодарю его за поездку и покидаю автомобиль, услышав знакомое тяжёлое рычание. А я так надеялась, что смогу побыть немного одна. Ауди Максима останавливается рядом со мной, и тёмное стекло медленно ползёт вниз. Меня встречает дерзкая улыбка и расслабленный взгляд поверх дорогих солнцезащитных очков. Садись, подвезу. Веселится он, демонстративно оглядев меня сверху вниз. Папаша. Закатив глаза, захожу во двор, испытывая настолько сильную усталость, что даже сказануть что-то эдакое в ответ не могу. Автомобиль за 24 миллиона плавно проезжает мимо, будто нарочно издеваясь надо мной и показывая язык. Скоро я увижу, как искажается самодовольное лицо от гнева и безысходности, когда эта груда железа перейдёт в чужие руки. И я увижу Увижу. Почему не позвонила мне? спрашивает Максим, только-только покинув свою любимицу. Я бы заехал за тобой. Я предпочла такси. Мне? усмехается он. Не кажется ли тебе, что в последнее время наши отношения стали натянутыми и довольно-таки прохладными. Поднимаясь на несколько ступенек, я останавливаюсь. Мне чертовски сложно соблюдать баланс между игрой, в которой я должна быть влюблённой, милой, нежной и доброй девушкой завидного парня, и той, которая едва сдерживает кулаки, чтобы не врезать по его самовлюблённой морде тысячу раз за неслыханную бессовестность. Холодно ему. Отношения натянутые. Когда оборачиваюсь, Максим уже рядом. Он так близко, что запах его кожи подло пробирается в мой нос и доставляет удовольствие, сравнимое с поеданием сладкой ваты в летней зной. Она прилипает к пальцам, тает во рту, как кусочек льда под палящими лучами солнца. Прелести совместной жизни. отвечаю я, оглядев его безразличным взглядом. Думаю, дело в другом. улыбается Максим. Он снимает свои очки и с нарочной медлительностью складывает их перед моим носом. Ты как будто чего-то опасаешься. Мы живём вместе почти неделю, но ни разу не занимались сексом. Раньше тебя было не остановить, а теперь я как будто не нравлюсь тебе. Я же сказала, мне нужно время, чтобы привыкнуть к новому положению вещей в моей жизни. Если для тебя мой переезд оказался сущим пустыком, то для меня это очень серьёзно. Понимаю, с фальшивой улыбкой кивает Максим. Но дело даже не в отсутствии секса, а в том, что изменилась ты. Тебя стало раздражать мой парфюм после той ссоры, а потом ты разрисовала дом, будто это какая-то месть. Он слишком мрачный для меня, опуская руки на его плечи. А теперь в нём стало значительно веселее. Ты не подпускаешь меня к себе, говорит Максим, глядя в мои глаза. Его лицо в одно мгновение становится серьёзным. Даже когда мы изображали влюблённую пару, ты была намного ближе, чем сейчас, потому что я верила каждому твоему слову, я доверяла тебе. С каких пор ты стал таким сентиментальным, пытаюсь я улыбнуться. Но взгляд Максима настолько задумчивый и собранный, что чёрта с два у меня получается выглядеть как аккола. Это даже мило. Что ты скрываешь? в лоб спрашивает он. Часто моргаю. То есть, что ты от меня скрываешь? Ничего, Максим. Твои глаза говорят об обратном. Мои глаза ему говорят: "Так да читай, дорогой. Я ненавижу тебя, козёл. Есть что-то, что ты боишься мне сказать о Зале". Например, с вызовом бросаю я. Например, продолжительно кивает Максим, будто у него давно есть вариант, и он может мне не понравиться. У тебя есть какие-нибудь проблемы психологического характера, и тебе неловко о них рассказать мне? Что-то, связанное с отсутствием привычного одиночества, когда ты много лет жила одна, а потом вдруг у тебя появился мужчина, и теперь вы живете на одной территории, и это душит тебя или что-то вроде того? Что-то вроде того. Хмыкаю. Что-то вроде того. Проблемы психологического характера будут у тебя, если ты еще раз скажешь мне эту хрень. Моментально взрываюсь я. А что ещё я должен думать по-твоему? Злиться, Максим. Надо же он злится. Ты изменилась до неузнаваемости, превратила дом в детский сад. Я не могу войти в свою комнату, потому что в ней невозможно дышать. Ты сам сказал, чтобы я перекрасила стены. Это я и сделала, но тебя снова что-то не устраивает. Сначала ты говоришь одно, потом другое. А по итогу мы опять приходим к тому, что многое ты делаешь против своего желания. Максим поджимает губы, сдерживая себя от ругательств. Он не хочет повторения прошлой ссоры и понимая, что всё идёт к тому, опускает руки на мои плечи и с натужной улыбкой уточняет: Азалия, я очень хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь как дома. Ты сама говорила, что это наш дом. И всякий раз, когда ты слышишь это, у тебя нервный тик начинается. Я действительно хочу, чтобы тебе здесь было хорошо и уютно, перебивает меня Максим, глядя в мои глаза. Чтобы тебе здесь было спокойно и хорошо. Я хочу, чтобы ты была здесь счастлива со мной, но существует какая-то проблема, которой не было до той нашей ссоры, и я просто хочу знать, что случилось. Просто скажи мне, что случилось, пожалуйста. Даже не знаю, с чего начать. Усмехаюсь я себе под нос. Начать с моей беременности или с того момента, как я поняла, что ты задумал. Мне тяжело, отвечаю я, честно глядя в его глаза. Я не планировала всего, что с тобой связано, и теперь я чувствую, будто лечу в пропасть, и там внизу никто меня не поймает. Потому что всё должно было быть по-другому. Некоторые моменты, очень важные и значимые моменты, должны радовать, а не пугать. Какие именно? Твой переезд, предполагает Максим. Слушай, я тоже в этом деле новичок, и до меня такие вещи медленно доходят. Другие моменты, Максим. Перебиваю я тут же, сожалея о своих словах. Вы будете прекрасной мамой, раздаётся голос врача в моей голове. Зачем ты подарил мне свой первый картонный самолётик? спрашиваю с трудом, сдерживая слёзы. Это ведь памятная вещь, твоя вещь. Максим чуть отстраняется, прячет от меня взгляд. Он явно не хочет говорить об этом, а может, просто не знает, что мне ответить. Я хочу, чтобы он был у тебя. отвечает он после длительного молчания. чтобы посмотрев на эту безделушку, ты подумала обо мне что-то хорошее, а не то, что я заслуживаю. Логично. Он не сомневается в своей победе, после которой нам настанет неминуемый конец. И вот тогда, чтобы разбавить мою печаль, граничащую с убийственным чувством потери, картонный самолётик напомнит мне о том, какой же его создатель всё-таки мягкий, внимательный и заботливый человек. Боже, как же это мило с его стороны, как предусмотрительно. У тебя красные глаза, шепчет Максим, коснувшись пальцами моего лица. Потому что я часто плачу, усмехаюсь я. В последнее время. Что я делаю не так? Ты здесь ни при чём. Это у меня проблемы, как ты и сказал. Азале, я это сказал в качестве примера. Я знаю, улыбаюсь я ему и опускаю ладонь на его запястье. Есть то, чего я никак не могу сказать тебе. Не могу найти в себе силы произнести это вслух, ведь тебя это может напугать. Иногда меня так переполняют чувства, что изображаю нехватку воздуха. Что дышать становится нечем, и я начинаю совершать странные действия, как вроде превращение нашего дома в детский сад. "И что же это за чувства такие?" улыбается он. Водушевления вспыхивает яркой вспышкой в его серых глазах. "Не могу сказать", шепчу я, опустив голову. Максим тут же подхватывает мой подбородок пальцами и вынуждает снова взглянуть на него. Глупенький мальчик. Не смотри на меня так. Знаю, я кажусь тебе смешной, но для меня это всё очень серьёзно. Всё, что связано с тобой, тоже для меня серьёзно, Азалия. Молодец. Наивная дура, во мне плачет от счастья. Приходится задушить кретинку подушкой. Скажи мне всё как есть. Что на твоей душе? Что чувствует твоё сердце? Не могу, Максим. Пока не могу. Посмотри на меня, заглядывает он в мои глаза. Ты самая сумасшедшая девушка на этой планете, которая теперь у меня вот здесь, опускает он ладонь на свою грудь. Я у Максима в сердце. У меня будет паршивый день, если я хотя бы одним глазком не взгляну на тебя. Поверь мне. Я сейчас лопну, как огромный мыльный пузырь с разноцветными блестяшками внутри. Только во мне столько негодования, столько невыносимой боли, что никакой радости этот взрыв никому не доставит. Как же он может с такой лёгкостью врать? Как он может настолько подло и бессовестно поступать с женщинами? Я ведь не одна такая идиотка, ставшая жертвой идиотских игр двух лучших друзей. Мне с трудом удаётся сдерживать дрожь в руках и стоять перед ним, как ни в чём не бывало, хотя внутри у меня бушует хаос. Жизнь внутри вас чувствует каждую вашу боль, радость и отчаяние. Хватит. Хватит тянуть кота за фабриже, пора действовать и уйти в спокойную и честную жизнь, которую я заслужила. То, что испытываю я намного сильнее. Это чувство заставляет меня дрожать. Взгляни. Улыбаюсь я, демонстрируя свою дрожащую ладонь. Стоит мне только подумать о тебе, как начинается это. Мы смеёмся. Максим оставляет нежный поцелуй на моих пальцах и снова поднимает на меня глаза. Скажи мне, что это? Что ты чувствуешь ко мне? Хочешь, чтобы я открыла тебе свою душу и поделилась самым сокровенным? Очень хочу, полушёпотом говорит Максим, потому что я, кажется, собираюсь сделать то же самое. М-м, я едва сдерживаю и смех сквозь слёзы. «Ты и так знаешь. Зачем говорить?» «Вдруг я ошибаюсь», — улыбается он. «Поверь, ты не ошибаешься». «А что если...» — веселится он. «Откройся мне, Азалия, пожалуйста». «Я откроюсь тебе. Так откроюсь, что ты до конца своих дней меня вспоминать будешь. Ты и сам говорил, что я сумасшедшая». Улыбаюсь ему с последними остатками нежности во мне. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Поэтому не подумай чего, но я откроюсь тебе, когда настанет определённый момент. Это вроде личного доказательства самой себе, что мне нечего бояться, что дальше лучше, счастливее и навсегда. Что это за обстоятельства? Помнишь, я объясняла тебе, почему готова делать многое ради своей семьи, даже себе в ущерб. Чего ты никогда не мог понять? Это то, как ты любишь свою семью. Повторяет он мои же слова, киваю, не сводя с него глаз. Я знаю, что моя семья никогда не предаст меня, не сделает ничего, что может сломать меня как куклу, но я не могу сказать того же о человеке со стороны, даже если проживу с ним много лет под одной крышей, даже если он ни разу не даст мне повода сомневаться в нём. Ясно? Продолжительно кивает Максим, обдумывая мои слова. И что это может изменить? Невозможно же всё держать в себе, Азалия, улыбается он. Только в взгляде у тебя действительно от молчания дрожат руки. Я уже привыкла, отмахиваюсь и заправляю за ухо волосы. Знаешь, я проголодалась. Идём в дом. Скажи мне, просит он, притянув меня к себе. Пожалуйста, я хочу знать. Взгляд в сторону Смущённая улыбка, взгляд в другую сторону. И вот мои наивные глаза распахиваются и смотрят на сосредоточенного красавчика. Возможно, когда-нибудь ты наденешь чёрный костюм и бабочку, а я облачусь в белое шёлковое платье, и мы станем семьёй, только ты и я. И тогда я Я буду точно знать, что моему сердцу ничего не угрожает, что я опущу его в твои ладони и скажу о том, что чувствую, что ты значишь для меня. С нарочно и медлительностью оглядываю его застывшее лицо. И я скажу это во всеуслышание, чтобы каждый в этом городе знал, как я... Ладно, смеюсь. Давай не будем больше об этом. Тема слишком серьёзная, чтобы обсуждать её на крыльце дома. Идём. Я приготовлю картошку с мясом в духовке. Не против? Максим согласно качает головой и волочится за мной, как мешок с чем-то очень тяжёлым и уставшим. Моя наивная дура оживает и пытается пробудить во мне надежду. Заметила ли я огонёк теплоты в его глазах? Может быть. Но это Давно для меня ничего не значит.